Глава 1. Правдивая история больного мальчика. Когда-то в солнечной Индии, в городе Мадрасе, жил худой и болезненный мальчуган. К тому времени, когда ему исполнилось 15 лет, он успел переболеть почти всеми серьезными болезнями – скарлатиной, дизентерией, тифом, холерой и другими инфекционными болезнями, столь часто встречающимися в тропиках. то, что он был жив, можно было считать чудом. Да, он был жив, но в каком плачевном состоянии находилось его тело? Одна кожа до кости. Личико его осунулось, глаза глубоко запали, грудь была узкой и впалой. И это несмотря на то, что мальчик никогда не испытывал нищеты и лишений. Напротив, его отец был знаменитым врачом, которому потоком шли больные. Мать его была самой нежной, самой заботливой матерью на свете. И все же их дом в Мадрасе с большим тенистым двором счастье заглядывало редко. Обитателем выпал у постоянных забот и тревог. Ведь столь тщательно опекаемый ими ребенок более походил на тень, чем на живого человека. Его отец перепробовал все известные ему средства медицины. стараясь хоть как-то поддержать в своем сыне жизнь. И вот однажды настал день, когда мальчика отправили в школу, и его жизнь несколько изменилась. Он стал больше проводить времени вне дома, играя со сверстниками. Но, несмотря на это, его жизнь сильно отличалась от жизни его друзей. В школе его освободили от уроков гимнастики, а дома, как и прежде, оберегали от малейшего дуновения ветерка. В 14 лет он заболел пневмонией, но, как это случалось раньше, каким-то чудом выкарабкался. Бесконечная череда забот снова свалилась на плечи его родителей. Через полгода мальчик уже чувствовал себя неплохо, но простужался от любого сквозняка. Словами и не описать той зависти, которую испытывал этот болезненный ребенок к своим одноклассникам, наделенным крепким здоровьем. Во время уроков гимнастики В английской школе он забивался в угол школьного двора и оттуда с тоской в глазах наблюдал за резвыми движениями других ребят. А когда все расходились, он принимался бегать и скакать, размахивая руками, повторяя увиденное на уроке. К 15 годам его самочувствие улучшилось. Он уже не так часто простужался, однако тайно выполняемые неправильные упражнения стали причиной головных болей и сердцебиения. Несмотря на хрупкость тела и отсутствие ощутимых результатов, жажда новых начинаний в мальчике осталась. Он часто убегал, бродил по лесам и полям в надежде найти поселение йогов, так называемых ашрамов. Однако его поиски были тщетными, и ему приходилось довольствоваться наблюдением за странствующими факирами, демонстрировавшими на улицах свое мастерство. Он не питал особых пристрастий к этим факирам, но восхищался настоящими йогами. Врожденные инстинкты подтолкнули его к изучению мистических наук Древней Индии. Он прочитал все книги из библиотеки отца, относящиеся к этому предмету. Он узнал о теории духовных наук, раджа-йога, жняна-йоги и карма-йоги, открывающих радость духовных высот и дающих ученикам удовлетворение веру, и силу духа. Он нашел множество книг по хатха-йоге, в которых содержались тысячелетние секреты приобретения физической силы и здоровья. Легко представить энтузиазм ребенка со столь слабой физической конституцией. Он запоем поглощал содержание открытых им книг, начиная читать после уроков и засыпая лишь с рассветом. Однажды, читая об асанах, позах йоги и дыхательных упражнениях, дающих силу и здоровье, он вдруг отбросил одеяло и сел в постели, скрестив ноги так, как описывалось в первом упражнении. Затем, одну за другой, он постарался выполнить все основные позы, чуть не вывихнув себе ноги. Далее, прочитав об особой важности глубокого дыхания в жизни человека, он попробовал выполнить дыхательные упражнения пранаймы. Наполняя свои слабые легкие воздухом, он задерживал дыхание, пока не почувствовал, что вот-вот лопнет. Потом он встал на голову и начал выполнять различные осаны до тех пор, пока не свалился с кровати, гулко ударившись головой и перебудив всех домочадцев. На следующий день он почувствовался разбитым и беспомощным. У него болели все члены, а его легкие готовы были разорваться. После недели таких опытов он отложил книги, обливаясь горькими слезами. Мысль о том, что последний шанс приобрести физическую силу был для него потерян, делал его безутешным. Он оставил все надежды, полагая, что никогда уже не сможет быть здоровым, не сможет бегать и бороться с товарищами по школе, наслаждаясь радостями здоровой, беспечной юности. С этого момента он замкнулся в себе. Он стал презирать тело и интересовался только духовными вопросами. Но одно лишь чтение не могло удовлетворить его. Все больше и больше его внимания владели проблемы, слишком серьезные и глубокие для его возраста. Однажды, душным осенним вечером, он снова убежал прочь из города. В Манговой роще, в нескольких милях от поселения, он, наконец-то, нашел мастера хатха-йоги. Мастера окружала группа молодых людей, внимавшая его словам. Во время урока мальчик прятался и издали наблюдал за происходящим. Он видел, как молодые люди с великолепно развитыми телами выполняли странные упражнения. Ему казалось, что все они просто излучали здоровье. Когда занятие закончилось, ученики разошлись, мальчик подошел к мастеру и робко попросил принять его число учеников. Через два месяца врач из Мадраса едва узнал своего сына. Теперь он был выпрямлен, как стрела. Его грудная клетка увеличилась, плечи стали шире. А к концу года объем его грудной клетки увеличился на 4 дюйма. Мышцы его рук и ног практически удвоились в окружности. С тех пор он уже никогда не болел. В одночасье он стал самым ловким мальчиком в школе. И это без участия в уроках английской гимнастики. После смерти отца, когда мальчику исполнилось 20 лет, он отправился в далекий город, чтобы снова навестить мастера, которому был обязан своим здоровьем, силой, да и самой жизнью. Он сказал мастеру, что почувствовал внутренний импульс, побуждающего совершить длительное путешествие в Европу. После трогательного прощания мастер сказал «Езжай, мальчик мой, познакомься с Западом, сравни людей на Западе с теми, что живут на Востоке». западные и восточные образы жизни и найди точку, в которых их пути пересекаются. Научись у западных людей тому, в чем они нас опередили, и научи их тому, в чем люди Востока уже достигли высокого мастерства. Езжай и работай над тем, чтобы соединить эти пути. Со временем ты поймешь, что наука хатха-йога – это не только путь к здоровью, но и единственный метод физической культуры, основанный на единстве души и тела. Хотя это наука развития тела, она тем не менее основана на умственных и духовных силах. Юноша обратил на мастер сияющий взгляд, сложил руки и поклонился. Мастер, я понял это уже давно, когда пытался развивать свое тело, когда я направлял внимание на различные участки моего тела, мускулы и нервные центры, я наблюдал развитие во мне до толи неведомых духовных сил. Чем больше я овладевал своим телом, тем более возрастала моя сила воли. Вы вернули меня к жизни, вы превратили слабого, измученного мальчика в атлета. Я даю вам обещание? Не обещай ничего, мой мальчик. Запад суматошен и суетлив и не хочет обращать внимания на мир Востока. Но ступай и делай то, что должен сделать. И если тебе удастся передать науку йоги хотя бы нескольким друзьям, считай, что ты выполнил свой долг перед братьями Востока. В любом случае, Учение преувеличёт лишь тех, чей разум не ослеплен материализмом и чей духовный мир открыт более прекрасному и высокому жизненному укладу. Но помни, это твой самый священный долг. Когда ты услышишь сквозь время и пространство мой голос, ты поймешь, что пора возвращаться домой, что родная земля призывает тебя. Ступай, мой мальчик, да пребудут с тобой небеса. Вот так я попал в Европу.